Султану нравились мрачный юмор Рустема и его беспощадный язык. Сам принадлежал к людям мрачным, но вынужден был эту мрачность сочетать с величием, ибо этого требовало его положение. Потому охотно слушал человека, не скованного ни долгом, ни положением, человека, если и не свободного до конца, зато своевольного. Тридцатилетним... Рустем уже имел самое высокое в империи звание паши, хотя не отличился ни в битвах, ни в чем-нибудь другом, а умел только присматривать за конями, седлать их, скакать на них и жить с ними. Ибрагим, который ревниво убирал всех, кто пытался занять хотя бы малейшее место в сердце султана, оставался бессильным лишь перед двумя — перед Роксоланой, чары которые превышали его хитрость, и перед Рустемом, может, единственным человеком в империи, который говорил все, что думает, и просто убивал своими словами. Про Ибрагима, когда тот стал всемогущим великим визирем, а потом уже и сам себя называл вторым султаном, безжалостно уничтожая своих противников, Рустем сказал, «Если бы сам Аллах пришел на землю, то и ему Ибрагим велел бы набросить на шею черный шнурок. Ибрагим отплатил Имрахору, отправившись в поход против персидского шаха. Когда зимовал в Халебе, прислал Рустему в Стамбул фирман, согласно которому Рустему выделялся санджак Дияр-Бакыр, на самом краю империи, возле Кызыл-Башей. Высоченные горы, вечные снега, пустынность, стремительные реки, мечущиеся по равнине, изменяя свои русла, дикие племена, которые никогда не успокаивались. Но раз тебя назвали Пашой, поезжай править. Рустем попросил султана, чтобы его оставили в Стамбуле при конюшне. Но Сулейман не захотел вмешиваться в действия своего всемогущего любимца. — Вот приедет Ибрагим из похода, тогда скажу, чтобы вернул тебя обратно, — сказал ему султан. — Да, наверное, забыл. А может, и сказал, но Ибрагим вскоре был убит, и некому было выполнять повеление султана. Так Рустем остался в Дейяр-Бакыре. знал, что при дворе целые толпы прихвостней, продраться сквозь которых, чтобы попасть к султану, нечего и думать. Хотя теперь, как Санджакбек, Рустем вынужден был иметь дело с людьми, но все равно не мог избавиться от ощущения одиночества, о котором забывал лишь тогда, когда оставался с конями. когда шел на конюшню, где было чисто, как в мечети, а тяжелый запах конской мочи и навоза словно бы отгораживал тебя от суеты и скуки мира. Снова, как и когда-то, любил Рустем, теперь уже паша с пышным сопровождением, ездить верхом на коне по ночам, скакать по бездорожью, под чужими звездами, неизвестно куда и неизвестно зачем. Одинокий, как чужая звезда на вечернем небе. На всю жизнь запомнил последнюю свою ночь в дияр бакыре Как скакал вечером на коне, а между деревьями гнался за ним узенький, будто ниточка, золотой серпик молодого месяца. Скользил по небу неслышно, таинственно, не отставал и не обгонял. Но вот дорога сделала поворот, и месяц оказался далеко впереди, и теперь уже он убегал, а Рустем догонял его и не мог догнать. Потом дорога внезапно выскочила на темную округлую вершину, всю в высоких деревьях, и месяц упал вниз, и теперь проскальзывал между стволами чуть ли не у корней, но тут дорога снова пошла в долину. Рустем почувствовал это, сползая под тяжестью собственного тела на переднюю луку седла. Конь нес всадника вниз, ниже и ниже. Земля под копытами уже не издавала полного звука, как на вершине, а издавала мягкий приглушенный топот. Копыта не стучали, а словно бы ударяли по воде. Деревья расступались шире и шире, внизу раскинулась безбрежная голубовато-тусклая равнина, и над нею огромное, такое же голубовато-тусклое небо, и где-то на страшной высоте над самой головой Рустема висел серпик молодого месяца.